Картографическая работа. Американский исследовательский центр в Египте, AICE, несколько раз получал финансовую поддержку от ECF, AIE, на свои программы исследований в ГИЗе. Например, в 1979 году AICE получил предложение произвести съемку Великого Сфинкса вместе с траншеей с использованием современной фотограмметрической техники, чтобы зафиксировать все детали, трещины, борозды, контуры и очертания монумента. В ходе этой съемки Марк Леннер был назначен ее полевым руководителем. Работы финансировались фондом Эдгара Кейси, банком Chase National Bank of Egypt и синергетической группой Франц Хейна. Марк Леннер завершил съемку в 1983 году, а к 1984 году приобрел репутацию ведущего американского эксперта по сфинксу. После этого его назначили руководителем вновь организованного и куда более обширного и амбициозного проекта картографической съемки «Гизы» опять под эгидой AACE и опять при определенном финансировании со стороны фонда Эдгара Кейси и AIE. Основными же спонсорами были Ельская благотворительная египтологическая организация, фирма General Dynamics, мультимиллионер Дэвид Кох и магнат по части недвижимости из Лос-Анджелеса по имени Брюс Людвиг. За этим проектом последовал проект Плато Гизы, среди спонсоров которого также были Дэвид Кох и Брюс Людвиг. Возглавлял его тот же Марк Леннер. Отход. Когда именно профессор Леннер стал выходить из-под влияния фонда Эдгара Кейси, и приметнулся в лонно-ортодоксальной профессиональной египтологии, не особенно ясно. Однако некоторый свет на этот вопрос может пролить интервью, которое он дал в августе 1984 года Роберту Смиту, редактору журнала AI под названием Venture in Ord «Стремление вглубь». Интервью напечатано с продолжением в двух номерах, январском и февральском, за 1985 год. В ответ на вопрос о его работе в ГИЗе Леннер объясняет. История моего участия начинается в 1972 году, когда я путешествовал по линии ААИ. «Мы остановились на неделю в Египте, и группой отправились на плато Гизы, после чего я посещал пирамиды в одиночку и вдоволь насиделся в камере царя Великой пирамиды. Я бродил по окрестным кладбищам, и тут, видимо, что-то запало мне в душу. Я дал себе слово, что вернусь через год, и слово свое сдержал. Я вернулся в Египет, чтобы учиться в американском университете в Каире». До возвращения в Каир я с энтузиазмом штудировал египетские откровения Кесси и составил книгу «Египетское наследие». откровение описывают не только египетскую цивилизацию в 10500 году до нашей эры но еще более раннюю исчезнувшую цивилизацию Атлантиды, дни которой, согласно Кесси, истекали во время сооружения сфинкса и пирамид. Затем Леннер объясняет, как он осознал, что существует огромное расхождение между датировкой этих монументов, профессиональными учеными, и откровениями Кейси. Он добавляет, что для него исследование сфинкса оказалось фокусом метафизической и духовной задачи более общего характера. Это привело его к работе, уточняет он, с реальностями скалы, и правдой грунта, реальностями, которые заставили его отбросить свои ожидания и идеи и просто иметь дело с тем, что может предложить поле В журнале Venture in Ord за май-июнь 1986 года Роберт Смит публикует яркий отчет о встрече в фонде Эдгара Кейси Марка Леннера, Чайлза Томаса Кейси, президента А.А.И., Джеймса Винзера, президента фонда Эдгара Кейси, Эдгара Эванса Кейси и других официальных деятелей А.А.И. На повестке дня было обсуждение будущей деятельности И.С.Ф. А.А.И. в ГИЗе. Неудачи и накапливающиеся научные свидетельства против пророчеств в Кейси заставили поставить вопросы о целесообразности дальнейшего финансирования проектов. Забавно, что значительная часть отрицательного материала явилось результатом исследований Леннера. По словам Роберта Смита, дискуссия выглядела следующим образом. «Какой следующий шаг?» – спросил Эдгар Эванс Кейси, младший сын Эдгара Кейси и член попечительского совета. «Будем ли мы бурить новые скважины?» – спросил Чарльз Томас Кейси, президент А.А.И. и внук Эдгара Кейси. Никто не отказывался от поисков рота. Леннер, молодой археолог, который вел исследования в Гизе, в течение прошлого десятилетия хочет форсировать и эту деятельность. Вы не столь оптимистичны насчет перспектив обнаружения ряда вещей, о которых говорится в откровениях, отметил Джеймс Виндзор, президент фонда Эдгара Кейси. Сохранили ли вы интерес к залу записей? Имеет ли смысл искать его? «Да, конечно», — ответил Леннер, — «думаю, что да, но все не так просто, как я считал раньше». Дальше Леннер подробно объясняет, почему различные археологические и научные данные разбили его надежды на легко достижимые результаты, к чему тогда продолжать поиск, — поинтересовался Роберт смит «Я нутром чувствую, что под сфинксом что-то есть, а в пирамидах тоже скрыта какая-то тайна», — сказал Леннер. «Это ощущение так и пульсирует во мне». На встрече в фонде Эдгара Кейси Чарльз Томас Кейси, как сообщают, спросил у Леннера, нельзя ли пробурить скважины с постоянным шагом, чтобы установить местонахождение подземных проходов вблизи сфинкса, но Леннер посчитал, что в этом вопросе египтяне утрутся. Впрочем, между делом, он намекнул, что некий сотрудник американской нефтяной компании, работающий в данный момент на Американский музей, может заинтересоваться возможностью использования своей замечательной геофизической поисковой группы для проведения исследований под сфинксом. После этих заявлений и предложений Леннер стал все больше уходить из-под влияния Эдгара Кейси, объясняя это тем, что полевые исследования многому его научили. Сегодня он отвергает всякую возможность существования в 10500 году до нашей эры какой-либо ранней цивилизации. Его обращение в новую веру выглядит настолько радикальным, что, возражая недавно против геологический гипотез Джона Уэста относительно сфинкса, он был вынужден сказать, «Я считаю, что наша профессиональная ответственность требует достойного ответа на идеи вроде принадлежащих Кейси и Уэсту, которые могли бы лишить египтян их исторического наследия» приписав происхождение и гениальность цивилизации долины Нила некой силе и из далекого прошлого вроде Атлантиды. Леннер... Не пытается отрицать своей былой связи с фондом Эдгара Кесси и с идеями насчет Атлантиды, но зато пытается примирить свои прошлые интересы, которые коренились в мистической интерпретации пирамиды Сфинкса со своим нынешним столкновением с реальностью скального грунта. Своё положение он сравнивает с ситуацией, в которой оказался некогда сэр Флиндерс Петри, прибывшая в Египет в 1880-е годы, чтобы испытать мистический пирамидальный дюйм на камне из пирамиды Хуфу, и обнаружил, что этого самого дюйма и нет. Петри, как мы увидим, в следующей главе шел по следам своего отца Уильяма и пресловутого королевского астронома из Шотландии Пьяце Смита. Оба они страстно верили, что Великая пирамида была построена в результате божественного откровения, которое снизошло на израильтян во время египетского плена. Обед с мистером Кейси. В мае 1994 года мы прилетели в Нью-Йорк и направились на автомобиле Вирджини Бич в Норфолке, штат Вирджиния, где расположены штаб-квартиры фонда Эдгара Кесси и его организация, партнера Ассоциации исследований и просвещения. Мы хотели исследовать неожиданные связи, существовавшие некогда между этой организацией и Марком Леннером, и с большим удивлением узнали, что в эту схему прекрасно вписываются египетская организация древности из Ахигавос, коллега Леннера по Гизе общие друзья устроили нам встречу с нынешним президентом ААИ и фонда Эдгара Кейси. Нам предстояло встретиться также с двумя видными членами ААИ, которые, как нам сообщили, участвовали в финансировании различных проектов гизе в 1970-е, 1980-е годы, а также более поздних геологических исследований которые проводили Джон Уэст и Роберт Шох.